партизанские отряды занимали города тем не менее поначалу наступление белых шло успешно в конце декабря 1918 года колчак захватил пермь стратегически важный город на урале теперь с чисто военной точки зрения у адмирала было два пути один на юго-запад на самару чтобы впоследствии попытаться соединиться с деникиным другой на север на вятку и котлас Цель – соединиться с сидящими на севере войсками генерала Миллера. По причине тамошнего бездорожья миллеровцы планировали наступать по северной двине, на которой стоит Котлас. А уж там общими усилиями адмирал выбрал второй путь. Это позволило потом многим эмигрантским публицистам писать, что Колчак предал Деникина. Как мы увидим дальше, имелись и обратные мнения. Но вообще-то он был прав. Прорыв к Архангельску обеспечивал гораздо более короткую ветку снабжения от западных друзей. И что ценно. Колчак в этом случае избавлялся от занозы в лице атамана Семенова, который продолжал раскурочивать идущие к нему эшелоны. В январе генерал Юденич писал Колчаку о стратегическом значении такого фронта. Удобство сообщения с Антантой, краткость расстояния до Петербурга и Москвы, двух очагов большевизма. при хорошо развитой сети путей сообщения, составляют выгоды этого направления. Кроме того, в Архангельске имелись необъятные склады военного снаряжения, поставленного союзниками еще во время мировой войны, которые ни царские власти, ни временные не сумели вывести. Поэтому неудивительно, что Колчак выбрал северное направление. В начале марта войска адмирала разгромили красных и двинулись на север. Казалось, все шло отлично. Но в итоге ничего путного все равно не получилось. Части белых растянулись на огромном пространстве, наступление забуксовало. А потом последовал ответный удар. 28 апреля 1919 года началось наступление красных. По всем правилам военного искусства, врезавших белым в тыл и во фланг. Так вышло, возможно, потому, что адмирал взорвался. Фланговый удар — это просто каноническое наказание для взорвавшегося полководца. Колчак недооценил красных, их способность брать войска буквально из ниоткуда. Большевики и в самом деле это умели. Троцким был выдвинут принцип перманентной мобилизации. Суть его вот в чем. Белые, как это было принято в армиях всех стран, формировали какое-то количество боевых частей и на этом успокаивались. Разве что подбрасывали им пополнение или создавали добровольческие отряды, не имевшие серьезной ценности. А «Красные» с 1919 года формировали новые части непрерывно, что давало возможность быстро бросать их в наиболее опасные места. И «Белые» этому ничего противопоставить не могли. 28 апреля 1919 года «Красные» нанесли второй удар. Этого вполне хватило. Армии адмирала стали откатываться назад, туда, где уже у них под ногами корела земля. Большевики сумели нанести колчаку и удар в спину. Когда стало понятно, как к нему относятся сибиряки, они подсуетились и создали мощное подпольное движение, наладили связи с партизанами, которых было множество. В итоге на пути отступавших вспыхивали многочисленные восстания. Разумеется, главная заслуга в этом самого адмирала. потому что создать партизанское движение на пустом месте невозможно. А он довел народ до того, что люди повсюду поднимались и брались за винтовочки. Нет, но это ведь талант надо иметь. В краю, где год назад большевиков вообще не воспринимали, породить своей политикой множество красных партизан. Разумеется, большинство этих людей большевиками могли считаться только условно, но они себя называли именно красными, видимо, от противного. Причем, в отличие от восстаний, которых хватало и за спиной у большевиков, партизанские действия в Колчаковском тылу координировались с действиями Красной Армии. Причем возникали очень неслабые соединения. В Алтайской губернии летом 1919 года партизаны объединились в Западно-Сибирскую Крестьянскую и Красную Армию численностью около 25 тысяч человек во главе с Мамонтовым и Громовым. В Енисейской губернии весной 1919-го была создана Первая крестьянская армия во главе с Кравченко и Щетинкиным. Мало того, в тылу Белых существовали пробольшевистские Степно-Баджейская и Тосеевская партизанские республики. Бои партизаны вели веселые. Со станции Тинская по тракту через село Кучерова на Долгий мост. Выступил новый отряд Чехословака в количестве 2500 человек, из которых 600 кавалеристов, вооруженных винтовками и пулеметами с большим количеством боеприпасов и двумя трехдюймовыми пушками. Командование Колчаковской Белой Армии на ликвидацию партизан направило 3000-й отряд под командованием вновь испеченного казачьего атамана Красильникова, бывшего в царское время в Сибири землемером-топографом. исходившим тайгу вдоль и поперек, при нарезке переселенцам земельных участков. Карасильников получил от Колчака хорошее военное снаряжение, 12 пулеметов, 4 орудия, достаточное количество боеприпасов и продовольствия. На реке Кайтым произошел знаменитый Кайтымский бой, гордость партизан канского фронта, в котором участвовали партизаны Тосеевского полка, Асанского партизанского отряда. часть лучших партизанских сил Апанского батальона и кучаровского партизанского отряда. Было соединено под единым командованием до 1500 человек партизан и до 1000 человек из партизанских семей. На Кайтыме возле мельницы вдоль дороги были выкопаны по правилам военной техники блиндажи, ходы сообщения версты на полторы, распределены обязанности на время боя в окопах. На каждое гладкоствольное ружье, виду недостачи патронов гильз, было назначено два человека. Один стрелял, а другой сидел рядом и заряжал патроны. Стрелять была команда только в цель, без промаха, по сигналу кукушки. Первый раз – подготовиться, второй – брать на прицел, по-третьему – бить карателей осторожно, чтобы не убивать крестьян-подводчиков. Когда гусары, казаки, пехота на подводах переехали плотину, Доехали до края засады, растянувшись версты на три. Закуковала кукушка. Партизаны открыли по карателям меткий огонь. Подводчики поняли и сразу попадали с телег. А карателям бежать некуда. С одной стороны дороги крутая высокая гора, а с другой пруд реки Кайтым. А впереди и сзади заслон из лошадей и телег. Каратели как мишени крутились на месте. Бежать некуда, стрелять тоже непонятно куда. когда сам находишься под огнем на открытом месте. Бой начался 28 июня 1919 года в 2 часа и длился до 10 часов вечера. Вначале каратели били из орудий, затем из пулеметов, но тайга большая, гора высокая и вреда партизанам причинили немного. В то же время партизаны зорко следили за движением противника И как только белые подходили на 100-200 метров, партизаны открывали меткий огонь, вынуждая карателей к отступлению. И так длилось целый день. Ряды трупов карателей все росли и росли. Командование партизан во второй половине дня выделило человек 500 в боевую группу, которая зашла с правого фланга и стала теснить белых к реке, сжимать кольцо, отбив при этом одно орудие и пять пулеметов. Белые дрогнули и, не выдержав натиска партизан, боясь полного окружения, стали отходить. К десяти часам вечера каратели позорно бежали, оставив на поле боя убитыми и ранеными сотни солдат и офицеров, в том числе 15 жен офицеров. Среди захваченных трофеев оказался труп полковника, которого каратели запаяли в цинковый гроб и возили с собой как реликвию, а на остановках священники читали псалтырь. Разгром противника был полный. Две роты карателей, посланный в обход партизан, заблудились в тайге. Измученные, голодные, оборванные вернулись через неделю и сдались в плен без боя. После Кайтымского боя партизаны три дня подбирали трупы белогвардейцев. 683 трупа было сожжено. Более тысячи человек было ранено. 300 белогвардейцев было взято в плен. Жуков и Ногайчук. участники событий. На территории Сибири действовало около 100 тысяч партизан. Фактически, к подходу Красной Армии в их руки полностью перешла инициатива. То есть они нападали, а колчаковцы только отбивались. Белая армия стала разваливаться. Начались массовые переходы к партизанам и большевикам. К примеру, 26 декабря 1919 года восстал гарнизон в селе Абан, и туда вошли партизаны. Кстати, среди прочих, большевикам с группой солдат своего подразделения перешел подпоручик говоров, будущий маршал Советского Союза. Благо, в ту пору обе стороны пленных уже не расстреливали, разумеется, если пленные были готовы воевать на другой стороне. Зато у белых появилось множество организаторов добровольческих отрядов, которые обещали выставить неисчислимые рати и требовали под это деньги и снаряжение. Однако, если что-то и формировали, то малочисленные структуры, вроде монархических дружин Святого Креста, обычно же не выставляли ничего, правда, выделенные им ресурсы куда-то исчезали. Мало того, подобным образом оружие и снаряжение получали эсеры, которые тоже начали активно выступать против Колчака. Получали и уходили к партизанам. Тем не менее, 2 сентября белые начали контрнаступление – так называемый «Тобольский прорыв». Поначалу оно было удачным. У «Красных» тоже началось головокружение от успехов из-за легкости продвижения. В итоге большевиков удалось отбросить примерно на 100 километров. Огромное расстояние для Первой мировой войны и ничтожное для Сибири. На этом пыл наступающих иссяк. Трудно воевать, не имея ни людей, ни средств, зато имея в тылу множество партизан. так что принципиального значения это наступление уже не имело. Скорее даже наоборот. Колчак, увлеченный первыми успехами, тянул с приказом об эвакуации Омска. Тем более, что с фронта сообщали о победах, даже когда все пошло в обратную сторону. А комиссаров, следивших за увлеченно врущими командирами армии и дивизий, у белых не имелось. Когда большевики приблизились к Омску, белое правительство заявило, что город сдан не будет. Правда, те, кто был по информированию, уже либо сбежали, либо паковали чемоданы. 10 ноября 1919 года Совет Министров погрузился в эшелон. Но забавно, омское правительство продержалось почти ровно один год. Колчак уехал двумя днями позже. Поначалу он двигался вместе с войсками, но позже отделился от них, отправившись с несколькими шалонами и золотым запасом в Иркутск. Этот город объявили новой столицей. К армии он уже не имел никакого отношения.